Глава 4. Хорошая девочка очень хорошо кушала. Она с удовольствием кушала и борщ, который сварила одна бабушка, и морковный салат, который нашинковала другая. Кушала и тут же просила добавки. Бабушки очень радовались и готовили всё больше борща и морковного салата. У той бабушки, что готовила борщ, даже рука стала болеть от того, что она постоянно мешала в кастрюле половником, а у той бабушки, что тёрла на тёрке морковь для салата, на пальцах появились мозоли. Какая хорошая девочка, говорили бабушки. Да, очень хорошая, соглашалась мама, которая мыла кастрюли из-под борща, миски из-под салата, тарелки, ложки и вилки новой жидкостью для мытья посуды. Так хорошо кушает, что я только и успеваю мыть посуду, а кожа рук остаётся при этом гладкой и шелковистой. Может быть, в награду за хороший аппетит, ты хочешь жареную сосиску? спрашивали хором мама и бабушки. Или, например, мороженое? Нет-нет, что вы, отвечала хорошая девочка. Разве хорошие девочки кушают вредную жареную сосиску и холодное при холодное мороженое? Не кушает, соглашалась мама. И то верно, хорошие девочки такое не кушают, соглашались бабушки и продолжали варить в кастрюле борщ и тереть на тёрке салат. Старший брат Вадик тоже был рад. Теперь он допоздна писал в тетрадь уравнения с двумя неизвестными, а ночью никто не будил его криками. Хорошая девочка спала крепко и тихо, как ангел. и даже если среди ночи сам Вадик вдруг просыпался от плохого сна и пытался поговорить об этом с хорошей девочкой. Она еле слышно сквозь сон говорила: "Спи, Вадик, спи. Про твой сон мы поговорим завтра. Разве хорошие девочки станут по ночам беседовать с учеником старших классов, которому рано утром нужно идти на ме달?" "Не станут", соглашался старший брат Вадик. "Хорошие девочки поведут себя как-то иначе". На это хорошая девочка ничего не отвечала, потому что она уже спала сном ангела. И брат Вадик тоже тогда засыпал, а утром вставал свежим и бодрым. И что ему снилось ночью, он совершенно не помнил, так что и говорить было в сущности не о чем. Вадик умывался, одевался и уверенно шёл на медаль. Кстати, у бабушки и дедушки теперь не было бессонницы. Бабушка, мамина мама, убрала подальше свои таблетки, а дедушка, мамин папа, больше не читал ночью газет. Он и днём её теперь почти не читал, потому что зрение у него стало падать. Он даже сходил к глазному врачу, окулисту, чтобы тот попробовал падающее зрение поймать. Но окулист оказался плохим врачом. Он заявил дедушке, что зрение его совершенно не падает и беспокоиться нечего, и предложил заменить ему очки. У меня и так есть совершенно новые замечательные очки, возмутился дедушка. Мне подарила их на Новый год хорошая девочка. "Ну, раз так, беспокоиться нечего", сказал глазной врач-окулист. И дедушка, вернувшись домой, сказал бабушке, что больше никогда не пойдёт к врачам. Они только и ждут, когда человек ослепнет, чтобы потом лечить его с утра до вечера. Вместо того, чтобы читать газету, Дедушка теперь слушал радио вместе со своим коллегой, другим дедушкой, при помощи наушников. Но поскольку наушники у них были одни на двоих, каждый из дедушек слышал довольно плохо. Они сидели у радиоприёмника рядышком и пытались понять, какие же новости происходят в мире. Иногда они спорили. "Грустные новости слышишь", сказал как-то один дедушка. только что по радио передали, что инопланетяне плачут на луне. Да нет же, там сказали, что египтяне скачут на коне. А вот и нет. Ошибочка вышла. По радио точно говорили про луну. Случилось землетрясение, пострадали лунные кратеры. Ах вот оно что. Вам послышалось, коллега? Там всего на всего сказали, вопреки опасениям, кони доскакали до экватора. Ладно, предположим, неохотно уступил первый дедушка. А как вам вот эта новость, коллега? Ведь теперь из-за колбасой те страшно. Вы только послушайте, гигантский кот напал на мясной отсек универмага. Ха! Опять вы не расслышали, коллега. Там сказали: "На гангстера напала и кота, потому что он съел кисель с бумагой". А вот эта новость очень занятная, да? Американцы ходят теперь на ушах. Нет, не то и нет, на руках. Я чётко слышал: "Американцы ходят теперь на руках". На ушах, не согласился первый дедушка. А я говорю: "На руках". «На ушах, на руках!» И дедушки поссорились в первый раз в жизни. Раньше они всегда только дружили. «Не ссорьтесь», — сказала хорошая девочка, которая в этот момент как раз случайно стояла под дверью дедушек. «Какой смысл ссориться, если вы оба правы? Конечно же, американцы ходят на ушах, но при этом они помогают себе руками». Так ведь? Так, так, хорошая девочка. Кивнули оба дедушки, но про себя каждый подумал: и всё-таки правда на моей стороне. Ну раз вы уже помирились, пойду-ка я почешу кота Багетта специальной расчёской, сказала хорошая девочка. А кот в это время сидел на шкафу и прятался. Не то чтобы ему совсем не нравилось чесаться расчёской, Нет. Чесатся ему очень даже нравилось, но просто после каждого расчёсывания хорошая девочка пристально изучала расчёску, снимала с неё клок рыжей кошачьей шерсти, несла его маме и папе и говорила: "Вот, полюбуйтесь, как сильно лезет шерсть у нашего дорогого кота. А вы ещё пускаете его в свою кровать? Представляете, как это негигиенично? Разве хорошие хозяева пускают кота в кровать?" Не пускают, уверенно соглашалась мама и пристально смотрела на папу. Ну, в сущности, не пускают. Смущённо кивал папа. Так что кота Багетта перестали пускать в кровать мамы и папы. Теперь он ночевал только на шкафу, а на шкафу, как известно, ночевать жёстко и пыльно. В результате у кота развилась бессонница. и он вовсе не спал по ночам. Правда, он и раньше вовсе не спал по ночам. Но раньше он не спал, потому что не хотел, а теперь стал не спать, потому что не мог. От нечего делать, кот всю ночь пел мурыбельные псу-балбесу. Но балбес в мурыбельных не нуждался. Он и так спал очень крепко, потому что за день уставал от дрессировки. Ведь теперь папа дрессировал его при помощи строгого ошейника. На внутренней стороне ошейника Имелись большие острые шипы, которые впивались Балбесу в шею каждый раз, когда Балбес что-то делал не так. Балбесу было больно, и главное очень обидно. Зато теперь он никогда не брал колбасу со стола, даже если его уговаривали. Так что польза от строгого ошейника была на лицо. И от будильника тоже было очень много пользы. Папа теперь всегда просыпался вовремя, то есть в 6:30. От этого он всё время зевал и выглядел очень несчастным, зато всегда успевал побриться и больше не опаздывал на работу, на свою фирму. Даже наоборот, теперь он приходил на фирму раньше всех и ждал, когда же охранник откроет ему дверь. А поскольку у охранника такого же прекрасного будильника не было, ждать папе приходилось долго. Сегодня я, пожалуй, не буду ставить будильник, сказал как-то вечером папа. Хочу встать завтра попозже. А как же работа? удивилась хорошая девочка. Опоздаю немножко, пожал плечами папа. Странно, сказала хорошая девочка. Разве хорошие сотрудники фирмы опаздывают на работу? Ну, в целом как бы хорошие не опаздывают, ответил папа. Так я и думала, сказала хорошая девочка. Хорошие сотрудники фирмы всегда приходят на работу вовремя. — Да, всегда вовремя, — согласился папа и поставил свой прекрасный будильник. И утром проснулся вовремя, то есть в шесть тридцать.